Чем можно объяснить подобную странность? Мы увидим сейчас, что даже сама смерть не служит залогом покоя в этой несчастной стране, беспрестанно терзаемой прихотями произвола. Минин, освободитель России, чья память особенно прославляется после нашествия французов, похоронен в Нижнем Новгороде. Его могила находится в соборе среди могил удельных князей. Знамя Минина и Пожарского, реликвия, высоко почитаемая в России, хранилась в деревне между Ярославлем и Нижним. В 1812 году, когда понадобилось подогреть энтузиазм солдат, эту хоруквь послали в армию, причем торжественно обещали ее хранителям, что по миновении надобности она будет возвращена. Однако после победы знамя это вопреки всем обещаниям, было помещено в московский Кремль на хранение, а обманутым крестьянам дали копию чудотворной святыни, причем снисходительно объяснили им, что копия эта в точности соответствует оригиналу. Вот вам недурной обращик честности русского правительства. Этого мало, к исторической истине в России питают не больше уважения, чем к святости клятвы. подлинность камня здесь также невозможно установить, как и достоверность устного или письменного слова. При каждом монархе здания переделываются и перестраиваются по прихоти нового властелина, и благодаря дикой мании, увенчанной гордым титулом прогресса цивилизации, ни одно сооружение не остается на том месте, где его воздвиг основатель. Буря царских капризов не щадит даже могил. Император Николай, разыгрывающий из себя московского архитектора и перепланировающий по своему вкусу Кремль, не новичок в этом деле, Нижний уже видел его за работой. Войдя сегодня утром в собор, я почувствовал волнение, отвеющий в нем древности. Так как в нем покоится прах Минина, то его, думалось мне, не трогали по крайней мере лет двести. И эта уверенность еще увеличивала мое почтение к старинному зданию. В благоговейном молчании стояли мы перед усыпальницей героя. «Это, безусловно, одна из самых прекрасных и самых интересных церквей, посещенных мною в вашей стране», — сказал я губернатору. «Я ее выстроил», — ответил мне Бутурлин. «Как? Что вы хотите этим сказать? Вы ее, очевидно, реставрировали?» «Ничего подобного». Древняя церковь совсем обветшала, и император признал за благо, вместо того, чтобы ремонтировать, отстроить ее заново. Еще года два тому назад она стояла шагов на пятьдесят дальше и, выдаваясь вперед, нарушала правильность распланировки нашего Кремля. «Но прах Минина!» — воскликнул я. «Его вырыли, так же, как и останки князей. Теперь они покоятся в новом месте погребения». которые вы в настоящую минуту обозреваете. Я воздержался от реплики, дабы не произвести революции в уме верноподданного слуги императора, и молча последовал за ним, продолжая осмотр Нижегородского Кремля. Вот в каком смысле понимают здесь почитание усопших, уважение к памятникам старины и культ изящных искусств. Но император, зная, что все древнее вызывает к себе особое благоговение, желает, чтобы выстроенная вчера церковь почиталась как старинная. Что же он делает? Очень просто. Она древняя, говорит он, и церковь становится древней. Новый собор в Нижнем Новгороде древний, и если вы сомневаетесь в этой истине, значит вы бунтовщик. По выходе из Кремля губернатор повез меня в лагерей. Мания осмотров, парадов и маневров имеет в России характер повальной болезни. Губернаторы, подобно государю, проводят жизнь за игрой в солдатики. Любимейшее их занятие – командовать военными экзерцициями. И чем больше у них солдат, тем сильнее они гордятся своим сходством в этом отношении с императором. В лагерях над нижнем стоят полки, состоящие из солдатских детей, 60 человек пело молитву, и в надвигающихся сумерках этот хор рабов хватал за душу, а издалека глухо доносились ружейные залпы, своеобразно вторившие религиозным песнопением.